Наука о войне Благодаря использованию инновационных технологий монгольский генерал Субадей покорил венгерскую армию. Ключевая фигура Субадей 1176-1248 годы Национальность Монгол Осуществление стратегии 1241 год Ситуация Угадей обвиняет венгров в защите половцев кочевого тюркоязычного народа, который монголы победили в 1223 году и считали своими рабами. Субэдэй – главный стратег Угадея в последующих вторжениях. Субэдей был самым блестящим военным стратегом, которым в первой половине 13 века гордились монголы. Он жил во время золотого века Монгольской империи. Субэдэй одержал около 60 побед на поле боя, но триумф в битве при реке Шайо был, несомненно, его величайшим достижением. Он полагался на использование осадных орудий и блестящую оперативность в непредсказуемых обстоятельствах. Семья Субэдэя долгое время была близка с семьей Чингисхана но он был всего лишь простолюдином, который ничего не просил у своего уважаемого друга. Военная карьера была результатом сообразительности и тактической проницательности, которую он неоднократно демонстрировал на поле боя. Чингисхан называл Субадея «псом войны». Он олицетворял мужественность и жестокость самого Чингисхана, подпитанные стратегической сложностью, с которой не мог сравниться ни один из его коллег-командиров. Среди многочисленных талантов Субадея была способность координировать движения армий, находящихся друг от друга, в сотнях миль. При Чингисхане он проявлял себя в походах в Китай, Центральную Азию и Персию. Он одержал несколько побед против численно превосходящих соперников, используя ловкую комбинацию быстрых маневров, коварных хитростей, а также приемы дипломатии. Именно Угадей больше всего воспользовался опытом Чингисхана, когда отдал приказ о проведении западных кампаний в конце 1230-х годов. К 1241 году монголы захватили русские княжества, а затем Угадей положил глаз на Европу. Батый, внук Чингисхана и высокопоставленный монгольский правитель, формально являлся главным, Но именно Субэдэй дергал за нужные ниточки. Диктовать условия СуБД славился скрупулезным подходом, тщательно анализировал сильные и слабые стороны противника, а также принимал во внимание рельеф местности и возможные климатические условия. Он мастерски исполнял роль разведчика, располагая агентурой. До битвы на реке Шая Субадей разузнал, чего стоит ожидать в Австрии, Венгрии и Польше более чем за год. Его боевой подход был изумительным в своей простоте. Он держал противников там, где хотел, маневрируя ими с позиций слабой стороны, прежде чем начать смертоносное нападение. Субадей был осторожен в сокрытии собственных стратегий, так что враг мог только догадываться о них. Между тем, Субадей подготавливал своих людей так, что они были готовы к любым событиям. Военачальник настаивал, чтобы воины брали с собой как можно меньше вещей, быстро передвигались и не тратили силы на сохранность своих припасов. Более того, он обучал войска стоять за себя горой, поэтому его солдаты были выносливыми и самостоятельными. Также Субадей стремился использовать любые существующие технологические преимущества – После каждой победы заставлял побежденных врагов служить его армии и вытягивал из них любые имеющиеся профессиональные знания. К тому времени, как монголы прибыли в Венгрию в апреле 1241 года, Субадей уже был во всеоружии. Между тем правитель Венгрии Белла IV решил объединить свои силы вокруг Пешта, часть современного Будапешта, откуда они бы направились на север, чтобы встретиться с захватчиками. Субадей быстро вывел войска на реку Шая, где незаметно установил свой лагерь. Непроходимые леса защищали его людей и позволяли совершать разведывательные секретные миссии, пока армия Белла ждала в долине Мохи на противоположной стороне реки. Не зная о наличии монголов на другом берегу, Венгрии были непозволительно спокойны. Субадею удалось выбрать поле боя самостоятельно. Хронология событий. Приблизительно 1175 год. Субадей родился на горе Бурхан-Халдун в Монголии. Приблизительно 1192 год. Он вступает на службу к Темуджину, позднее известному как Чингисхан. 1206 год. Чингисхан становится монгольским лидером – Он строит империю, которая простирается от Центральной Азии до Центральной Европы. Субадей его главный военный советник. 1218 год. Субадей командует армией во время завоевания государства Харазмшахов. 1222 год. Сначала он возглавляет вторжение в Армению, а затем обращает внимание на Русь. 1223 год. Он побеждает силы, которые были гораздо сильнее – Русско-половецкое войско в битве на реке Калке. 1227 год. Чингисхан умирает, его сменяет сын Угадей. Субадей все еще остается главным военачальником. 1232-1233 годы. Войска Субадей осаждают Кайфын в землях Дзинь, а затем захватывают остальную империю. 1237 год. Субадей служит фактическим командиром при хане Батыи во время завоевания русских княжеств. Он использует их в качестве баз, с которых можно осуществлять дальнейшие операции на запад. 1241 год. Субадей наблюдает за поражением венгерских сил в долине Мохи, распространяя монгольское влияние в сердце Европы. Однако его наступление на запад прерывается новостью о смерти Угадея. Его вызывают обратно в Монголию. 1248 год Субадей умирает у реки Тул в Монголии. Жажда убийств. Всего за день до того, как монгольские силы одержали победу в Польше, вечером 10 апреля 1241 года началась битва в долине Мохи. Небольшая часть монгольских войск пересекла реку под покровом ночи, чтобы начать атаковать с юга. Субадей тем временем должен был возглавить другую, большую часть армии на реке. Однако перебежчик оповестил Беллу о плане, и венгры отправили войска, чтобы перехватить монголов где-то около полуночи. Субадей и его люди были застигнуты врасплох венгерскими арбалетчиками. Субадея, демонстрирующий любовь к технологическим инновациям, приказал монгольским осадным машинам двинуться на Венгров. Семь камнеметных машин запустили камни в арбалетчиков, быстро разгоняя их, тем самым давая войскам Субадея время на пересечении реки. Возможно, это единственный раз, когда такая техника была использована в открытом бою. К следующему утру монголы защитили путь до Мохи, оставляя венгров в панике. Субаде дал приказ окружить их, но, опасаясь, что отчаявшийся враг будет бороться насмерть, разорвал осаду. Венгры ошибочно полагали, что у них есть выход, но на самом деле разрыв привел их к болотистой местности. Реку недавно затопило. Люди и кони барахтались в болоте, а монголы окружали их небольшими группами и убивали. Венгерское войско обратилось в бегство, монголы постепенно уничтожали его в ходе преследования на протяжении шести дней и на плечах бегущих ворвались в Пешт. Венгры потеряли около 40 тысяч человек в Мохе. О потерях в монгольских рядах много спорят, некоторые утверждают, что они потеряли около 1 тысячи человек. Дав врагу надежду на победу, Субадей уничтожил его. Он был готов извлечь выгоду из своего триумфа и последовал дальше, в Европу, атакуя сердце Святой Римской империи. Однако Угадей хан умер, оставив дома обстановку без власти. Субадей и его войска отозвали, чтобы выбрать нового лидера, и Европа вздохнула с облегчением. Субадей олицетворяет все хорошее в военном лидере, начиная от трезвого ума и заканчивая храбростью. Именно его открытость к использованию технологий в совершенно новом ключе явилась главным отличием в Мохе. Война всегда приводила к технологическим улучшениям. Но редко можно встретить лидера, который сможет адаптировать существующую технологию к военному делу. Хоть Субэдэй и является одним из самых значимых примеров, он не единственный. К примеру, войска в Ираке и Афганистане использовали Apple iPhones для таких задач, как запуск программного обеспечения перевода, пока игровые контроллеры были предназначены для запуска беспилотных самолетов. Как бы СУБД использовал эти технологии, можно только догадываться, но они бы точно пришлись ему по душе. Имперские достижения Усилия Субедея привели к тому, что Монгольская империя расширилась настолько далеко, насколько это было возможно. Это была самая большая сухопутная империя в мире протяженностью через континенты. Теперь монголов считают варварами, которые насиловали и грабили все, что вздумается. Хотя в этом есть доля правды, прежде всего они – высокотехничная военная сила – которая укрепила территориальные завоевания путем сильного правления и поощрения торговли. Стратегический анализ. Тип стратегии – стратегическое мышление. Ключевая стратегия – адаптация существующих технологий для инновационного использования в битве. Результат – уничтожение одной из главных армий Европы. Также использовано британскими войсками в Гибралтаре в 1779 году и войсками Ирака и Афганистана в 2003-2011 годах.